Глава вторая. Законы мира. Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. Столичная планета Империи Борит. Столица Империи – город Юрга. Личное поместье семейства Янгус. Мы сидели в большой гостиной нашего дома и предавались воспоминаниям. События, которые произошли вчера во Дворце Императора, никак не укладывались в голове. Даже Янгус Руман не верил, что ему удалось лично побеседовать с императором и получить из его рук высокую имперскую награду. «Папа», — произнес младший валент, прервав созерцание своих наград, «Ты же не первый раз встречаешься с императором. Скажи, он всегда так себя ведет?» Глава семейства, бывший имперский палач и просто хороший разумный, задумался и в гостиной повисла тишина. В руке Валенда негромко звякнули награды, и лицо его утратило мечтательное выражение. Он уставился на нас с тяжелым взглядом и ответил. Вот что я хотел с вами обсудить. Эта история с корпорацией «Семья» начала попахивать политикой. Всем известно, что начальник службы безопасности империи является самым сильным псионом. Но далеко не все владеют информацией о том, что господин Деналок Миктак является самым близким другом императора. По моим сведениям, они познакомились еще детьми, и полторы сотни циклов понимают друг друга без слов. Ты прав, сын. Обычному гражданину империи вот так просто не попасть к монаршей особе. Каждый такой случай является исключительным. Некоторые губернаторы годами ждут такой возможности, лишь бы на несколько минут увидеть своего императора. Ходили, конечно, слухи, что существует платная возможность продвинуться в очереди к монаршему вниманию. Но утверждать не посмею, я не успел убедиться в их правдивости. Видимо, император Логуст Справедливый и Дэнелла так уверены, что деятельность корпорации и семья затрагивает интересы империи. Отец. Дослушав длинную эмоциональную речь, произнес Валент. «Теперь и ты понимаешь, что с нашей аудиенцией и награждением что-то не то. Я изучил официальную информацию имперской канцелярии и очень удивился. Знаете, сколько за последние десять циклов в империи вручалось орденов защиты чести империи?» «Делать мне больше нечего», — ворчливо заметил старик и недовольно покосился. «Ну и сколько?» Четыре. Торжественно произнес молодой псион и с видом победителя уставился на отца. Причем троим военным эти награды были присвоены посмертно. «Да...» — тут же растерял весь задор и ехидство глава семейства. «Тогда я совершенно ничего не понимаю». «Но самое важное не это», — не унимался сын. «Вы же помните, что император упоминал о каких-то ста миллиардах энергонов?» Что-то я не слышал о таком шикарном предложении. Мне внезапно захотелось просканировать мысли Янгуса-младшего. Что-то он чересчур увлекся мыслью о миллиардах. И действительно, следовало регулярно уделять внимание настроению и желаниям близких мне разумных. Пусть это покажется неэтичным, но сейчас нельзя рисковать даже в мелочах. Если мысли и чувства опекуна я знал как свои, то Валенда пока не пытался контролировать. «Ну и что вы думаете?» «К сожалению, я оказался прав в своих подозрениях. Янгус Вален, как и остальные его братья, страстно желал свалить подальше из этой империи». Все-таки факт, что родной отец добровольно исполнял обязанности имперского палача, продолжал причинять ему душевную боль. Вален долго отгонял от себя неприятные воспоминания, но желание улететь все-таки победило. И вот сейчас, когда появилась возможность моментально получить огромную сумму, он решился на откровенный разговор с отцом. Меня он, естественно, не принимал во внимание. Даже обидно. Направить мысли Валенда в нужное русло было делом одной минуты, но меня что-то сдерживало. Возможно, так называемые нормы морали. Его отец 30 лет ждал и надеялся, что сын жив. Янгус Руман только сейчас вернулся к полноценной жизни и снова ощущал рядом родную кровь. Он вернул из небытия своего ребенка, и если сын улетит с планеты навсегда, то старик этого не переживет. Нет, прямое вмешательство тут не годится. Нужно поискать другой подход к неожиданной проблеме. А что если перенаправить мысли великовозрастного Болтуса в другую сторону? Пусть попробует вникнуть в управление корпорацией. Да, будет сложно, но вдруг он увлечется и решит посвятить себя чему-то новому. Так я и сделал. Пока Янгус Руман проверял поступившие на Биоком торговые и финансовые предложения, я тщательно выстраивал мысли бунтаря. Такая работа действительно требовала аккуратности. Да, она чрезмерно утомительна и сложна, Но небольшие последовательные воздействия на мозг разумного позволяют избежать осложнений. Я просто предлагал Валенду в нужный момент сделать правильный выбор. От меня требовалось правильно расставить приоритеты и показать истинную ценность его выбора. Оф, нелегкая эта работа. Но мне удалось справиться с сильным желанием разумного покинуть планету как можно быстрее. Валент не стал спорить с отцом и о чем-то надолго задумался. Тягостная пауза затянулась. Янгус-младший, наконец, собрался с мыслями и медленно произнес. «Отец, нам пока не стоит продавать корпорацию. Ни за миллиарды, ни за триллионы. Император сумел разглядеть в наших структурах профи новые возможности. Империя должна подняться на новый технологический уровень. Даже хорошо, что часть корпорации принадлежит лично императору. Множество бюрократических и прочих вопросов будут решаться с легкостью. Подумай сам, кто в нашей империи посмеет отказать императору или вздумает мешать ему. Я рад, сын, что ты так решил. Давай приступим к работе. Не зря же мы все это затеяли. Старик изо всех сил старался не показать, что переживает страшную душевную бурю. Отец с сыном принялись активно обсуждать стратегию развития корпораций. Потом они делили свои обязанности и обозначали направления, за которые каждый теперь нес ответственность. Под конец Янгусы немного устали и приняли совместное решение о дополнительном наборе сотрудников в корпорацию. Пусть кто-нибудь другой занимается неинтересными, но такими необходимыми вопросами. Мне тоже пришлось изобразить усталость и отпроситься в свою комнату. Естественно, я не собирался там задерживаться. Увы, мои каникулы на планете закончились, и впереди меня ждала учеба. Мне предстояло переместиться в центр звезды. Для активации двойного пси-энергетического конструкта перемещения мне даже не требовалось заходить к себе в комнату. Зачем? Отдых мне не требовался. Все эти дни я просто развлекался со своей новой игрушкой. Вернее, с Министерством финансов и экономики. Ну, как моим? Скажем так. переданным мне на время. Кстати, вернусь и сразу займусь поиском разумного на должность министра. Хотя, если у императора найдется достойная кандидатура, то я с радостью помогу новому министру разобраться с управлением самым совершенным в империи министерством. Все, хватит о делах Борита. Наверное, познающий уже заждался. Какая все-таки прожорливая структура? Мелькнула мысль у меня в голове при активации двойного пси-конструкта. Для одного перемещения внутрь закрытой локации потребуется 100 миллионов пэ. Это было последнее, о чем я успел подумать на планете. В следующий миг пространство изогнулось и вздрогнуло. Я мгновенно оказался внутри звезды. Знаете, сначала мне показалось нерациональным потратить такое огромное количество пси энергии Я переместился в центр Солара, а ведь расстояние между планетой и светилом небольшое. Даже обычный челнок пролетел бы это расстояние всего за 4 часа. Но, видимо, пси-энергия тратилась не только на преодоление этого крошечного расстояния. Кто знает, какие виды защиты установил мой новый учитель в своей закрытой реальности. Ну и звезды с этой энергией. Я уже здесь, а значит, этот вопрос можно будет задать несколько позже. Место назначения встретило меня сильным, одурманивающим ароматом. Я стоял посреди зеленого сада в полной копии моей усадьбы в Вензуре и улыбался как блаженный. Познающий создал усадьбу по моим воспоминаниям, включая знакомую обстановку, и скина, и шум с несуществующей улицей. Запах свежей выпечки из ближайшей булочной стал приятным дополнением. Аромат сдобы казался не просто знакомым, а по-настоящему родным. Лумарийские специи, вспомнил я и продолжил глупо улыбаться. Интересно, живы мои старики или нет? Если они успели покинуть солью, то, наверное, спорят о чем-нибудь. От этих воспоминаний у меня на секунду защемило в груди, и очень захотелось увидеть моих чудаковатых профессоров. «Какие специи?» — вопросительно пискнул симбиот. «Лой, с тобой все хорошо?» «Все отлично», — со вздохом ответил я персональному психотерапевту. «Специи — это символ другой жизни. Не обращай внимания на мои слова, кроха». Как-нибудь потом я познакомлю тебя с булочками из бара «Одиночка» и лумарийскими специями. Некоторое время мой симбиот кружил вокруг меня, изображая одновременно и доктора, и няньку. Потом убедился, что со мной все в порядке, и успокоился. Затем Кроха что-то вспомнил, остановился буквально в нескольких сантиметрах от моего лица и озабоченно заявил. «Лой, а мы познающего когда звать будем?» «Чистые вам псиэнергии и светлых знаний, разумные», — раздался спокойный и даже приятный голос. «Не надо меня звать. Как только ты, адепт, активировал двойной пси-энергетический конструкт перемещения, я уже прибыл к вам в гости». «И вам чистой энергии, хранитель». От неожиданности мы с корректором поздоровались одновременно. «Мы готовы к дальнейшему обучению, познающий». «Вижу, что ты не терял времени и часто использовал ментальные практики на планете», произнес могущественный представитель изначальных, переместившись к нам поближе. «Это очень хорошо, Аркон, потому что этот цикл обучения мы посвятим раскрытию твоего истинного потенциала, Псиона. Ты помнишь, в прошлый раз мы с тобой обсуждали ментальное поле?» «Конечно, Хранитель», — незамедлительно откликнулся я. Правда, я думал, что ментальное поле развивается исключительно в тренировках. Не совсем так, адепт, — не согласился мой новый учитель. Ментальное поле занимает исключительно важное место в структуре полей псиона. Ты уже неплохо овладел основами построения ментальной защиты, но этого недостаточно для мастера псионики. Для того, чтобы идентифицировать себя как ментала, тебе необходимо усвоить, что ментал неразделимо связан с мировым эфирным полем. Только высшие сущности, достигшие ранга арбитр, могут на практике использовать эфирные материи в своих целях и преобразовывать эти виды полей в закон воли свободного. «Простите, познающий, я не совсем вас понял. О каком законе воли вы говорите?» «Это не просто закон воли», — усмехнулся хранитель. «Это исключительный закон для высших сущностей». Постараюсь объяснить подробно, Аркон. Допустим, ты на своем уровне оперируешь локальной псиэнергией. Мировое псиэнергетическое поле в этот момент адаптирует воздействие твоих псиэнергетических конструктов и встраивает определенным образом в структуру своих эфирных полей. Голос хранителя звучал все медленнее. как будто ему приходилось пробиваться сквозь вязкое вещество. Помнишь, я рассказывал тебе, что уровень развития псиона Грант является переломным в развитии личности псиона? Однако я не уточнил, что представляет из себя этот перелом. Псиэнергетические конструкты, которые ты знаешь и используешь, необходимы псионам до определенного уровня своего развития. У псиона, оперирующего миллиардами Пэй, вырабатывается особое восприятие этого мира. В какой-то момент происходит перелом в структуре взаимодействия псиона и мирового поля. Мы привыкли называть эту стадию перерождения, после которого разумный достигает высокой ступени развития и обретает способность формировать закон исключительно своей волей. С этого момента ему не требуется оперировать псиэнергетическими конструктами. Разумный на этой стадии становления сам становится законом. Мне понадобилось некоторое время, чтобы в очередной раз убедиться, насколько сложен мир. Казалось, я так много знаю про псиэнергию и псионов, и вот меня, как неразумного, хватают за шкерку и уверяют, что я ничего не знаю, даже основных законов мира. и звезды! Ну сколько можно блуждать в океане невежества?» Последовало несколько секунд напряженного обдумывания, и я решился спросить. «Скажите, познающий, а много еще существует законов для высших сущностей?» «Не следует подходить к познанию мира с точки зрения обычного разумного», вполне серьезно ответил хранитель. «Законов не так много, но для тебя важна другая информация». Неисполнение определенных законов мира грозит истинному разумному окончательным развоплощением. А кто формирует такие законы, познающий? Я вдруг заметил, что кроха неожиданно притих. А вдруг я по незнанию нарушу какой-нибудь чрезвычайно важный закон? Знаете, мне как-то не очень хочется развоплотиться неизвестно из-за чего. Законы мира не статичны, Аркон. «Никто и никогда не будет принуждать тебя к их исполнению». Законы создаются исключительно высшими сущностями, достигшими в своем развитии уровня арбитр и выше. Эти законы нигде не упоминаются, но все истины и псиона о них осведомлены. Немного позже ты столкнешься с таким понятием, как единое мировое поле. В нем хранится полная информация из всех миров, включая этот. «Кстати, адепт, тебе уже приходилось встречаться с одним таким законом и даже использовать его в своей практике». «Каким законом?» — с недоумением уставился я на учителя. «Я опять вас не понимаю». «Ваша цивилизация знает его как слово истинного псиона», — ответил познающий. «Некоторые это слово называют незыблемостью намерений». Для упрощения пси восприятия псионы создали малый пси-конструкт с похожим названием. «Адепт, ты ведь применял подобный конструкт в своих недавних приключениях на планете для заключения договора с псионом Империи Батчат». «Ах, вот вы о чем!» — с видимым облегчением выдохнул я. «Но постойте, хранитель, мой симбиот напомнил мне о подобном пси-энергетическом конструкте». Мы узнали о нем вместе на прошлых занятиях. Ты, малой, только подошел к началу великого пути бесконечного развития. Ты должен уяснить, что наш мир разнообразен, но подчиняется определенным базовым законам. Примитивные и часто выдуманные законы низших разумных, которые являются на самом деле искусственными, не имеют никакого отношения к истинным законам. Ваши законы принципиально извращают структуру и логику мира. Не отчаивайся, адепт, я передам тебе настоящие законы мира. Правда, воспринять и осмыслить их ты должен сам. Кроха, как только услышал это нагромождение истины, так постарался тихонечко улизнуть с наших глаз. Надо же, какой ответственный у меня корректор предоставил возможность мне самому разобраться в наслояниях законов и истины. Познающий оценил мое уныние, которое грозило перерасти в тихую панику, и решил немного отвлечь меня. Я заметил, что ты пытался воспроизвести на своем устройстве продукты питания с псиэнергетическим наполнением, Марко. Хранитель приподнялся со своего места и взял со стола небольшой красивый плод неизвестного происхождения. «Ну, было такое», — сконфузившись, ответил я и ясно вспомнил самые неудачные свои попытки. Если честно, то у меня ничего не получилось. Ты на правильном пути, Аркон, похвалил меня хранитель. Только забыл учесть полярность разных псиэнергетических составляющих. Нельзя использовать в физическом продукте исключительно чистую псиэнергию. Простая биологическая структура продукта не выдерживает такой объем чистой псиэнергии. Дам тебе небольшую подсказку, Лой. использую в качестве основы продукты растительного происхождения и наполняй их чистой и нейтральной псиэнергией в пропорциях 4 к 1. В таком случае структура продукта сохранит целостность, и отдача пси-энергии для псиона будет максимальной. А вот за это спасибо! Искренне поблагодарил я и снова воспрял духом. У меня чуть мозги не закипели от такой задачки. Хорошо, адепт. Предварительная лекция закончена. Познающий выглядел довольным и с последними словами поднялся в полный рост. Приступим к основному обучению. Для более эффективного взаимодействия с твоим ментальным полем мне необходимо заблокировать твои действующие артефакты и одного шустрого любознательного симбиота. Ты не возражаешь, адепт? Хорошо, познающий. С небольшой заминкой произнес я, и в тот же миг почувствовал, что постоянная связь с крохой пропала. Попытки достучаться до защитника и что-нибудь достать из кольца ни к чему не привели. Хранитель, как сущность высшего порядка, в очередной раз продемонстрировал невероятное могущество и сразил меня окончательно. Ему удалось без усилий в течение одной секунды лишить меня всех помощников. Святые звезды! «Когда же это закончится?» Собственная беспомощность начинала жутко злить. «Подойди ко мне», — успокаивающе сказал хранитель. «Мы начинаем работать». Не знаю, что он вкладывал в понятие «работать». Раньше любые действия с моими полями ощущались несколько иначе, и мне опять никто ничего не объяснил. «Буду честен». В этот раз процесс стабилизации активированного объемного псиэнергетического конструкта я прозевал. Никакого перехода от нейтрального пси-поля к активированному конструкту не было. Возникло ощущение, что живой пси-конструкт не активировался, а присутствовал тут и просто оставался невидимым. Меня аккуратно приподняли на пару метров над поверхностью и поместили в огромный живой пси-конструкт. Невозможность двигаться не застала меня врасплох. С таким действием конструкта я уже сталкивался. А вот отключение всех обычных для разумного органа чувств стало неожиданностью. Короче, я застыл неподвижно в воздухе, потеряв возможность видеть и слышать. Но хоть осталась возможность лицезреть окружающее пространство внутренним зрением, а посмотреть действительно было на что. И зрелище показалось мне не просто интересным, а невероятно захватывающим. В центре объемного конструкта застыло около десятка сложно переплетенных рун необычного исполнения. Возможно, эти объекты не были псиэнергетическими рунами. Мне все равно не хватило знаний их распознать. Для упрощения восприятия буду считать эти штуковины рунами. Позвольте, разве могут быть руны, заполненные псиэнергиями разного типа? Меня окружал полнейший абсурд. Руны с чистой пси-энергией передавали в следующую руну уже нейтральную энергию. Следующая руна преобразовывала нейтральную энергию в пси-энергию энтропии и перенаправляла ее часть в соседнюю руну. Невероятность этого зрелища усиливалась с каждым мгновением, потому что скорость передачи пси-энергии постоянно увеличивалась. Через некоторое время мое восприятие потеряло способность фиксировать работу сумасшедших пси-насосов. Звезды с этими рунами пусть себе мельтешат. Все равно они способны лишь насыщать различными видами пси-энергии своих старших товарищей. Так я назвал несколько сотен свободно перемещающихся рядом живых пси-энергетических конструктов. Эти живые конструкты не стремились соединиться между собой и не сохраняли постоянный энергетический контакт с питающими рунами. Как же описать, что я видел и чувствовал? И вот когда руны насыщения замелькали сумасшедшей скоростью и мои псичувства отказались мне подчиняться, началось самое главное. Живые пси-конструкты вспыхнули разом всеми цветами этого мира, и потоки смешанной пси-энергии устремились в то место, где я завис. Сначала для меня ничего не изменилось. Я продолжал с любопытством воспринимать происходящее. Зря я так расслабился. Тугие потоки пси-энергии все активнее внедрялись в мои поля. Они не разрушали мою внутреннюю структуру. Наоборот. Эти псионические бойцы укрепляли мою структуру. Сколько длилось это воздействие, мне неизвестно. Когда я перестал воспринимать происходящее, раздался очень громкий треск. Откуда взялся звук и как мне удалось его услышать? Вместо ответа руны насыщения стали замедляться и прекратили передавать друг другу измененную пси-энергию. Затем пси-конструкты постепенно ослабили поток своей преобразованной энергии и замерли. И тут я заметил, откуда исходил тот странный треск и хлесткий звук. Вокруг меня образовалось новое поле, ментальное поле. Оно выглядело неоднородным и все равно красивым. Эта красота не совпадала с красотой живого пейзажа. Совсем нет. Она переливалась несуществующими в природе цветами и завораживала. Все виды пси-энергии, которые по своей сути считались противоположными, перемешались в ней и, казалось, стремились к целостности. «Поздравляю тебя, адепт», — раздался уверенный и спокойный голос познающего. «Нам удалось сформировать и закрепить структуру твоего ментального поля. С этого момента артефакт-защитник тебе не потребуется. Во время твоего преобразования я внедрил в твою родовую память новые знания, необходимые для взаимодействия с ментальными полями. Это не просто новое поле, Аркон. Это чрезвычайно сильное оружие. Используй его осмотрительно. «Благодарю вас, Хранитель», — поспешил ответить я. Познающий имел привычку внезапно исчезать и не появляться. Сколько объективного времени мы потратили на учебу и тренировку? «Строго отведенное для этого время», — отказался от подробностей хранитель. «Рекомендую тебе немедленно отправиться в свою реальность, адепт. Твоих новых родственников похитили».